Глава 11 Рассказ «Совы». В одной из сибирских деревень в семье потомственного кузнеца Лисовского родились сыновья Погодки. Старшего назвали Фотий, что значит «свет», потому что родился он в день, когда в деревню провели электричество. Подходило это имя младенцу Волосы были светлые, сам всегда улыбчивый Через год на свет появился его брат В ту пору как раз вблизи деревни торфяники горели Такая мгла была, соседнего дома не рассмотреть Может быть, по этой причине волосы у новорожденного были черными, как смоль Нарек отец младшего сына Нилом, что означает черный, мутный Росли дети, науки постигали Да только вот ни у старшего, ни у младшего к кузнечному делу душа не лежала. Любили они по лесам, по лугам гулять, да всяких зверушек, птичек разглядывать. А как письмо обучились, стали рассказы да сказки писать. Друзьям деревенским читали свои рукописи, а те слушали да восторгались. Окончили братьев школу и отправились скитаться по свету. Всю Сибирь вдоль и поперек обошли и о каждом удивительном месте сказки складывали. Повстречалась им как-то цыганка на лесной тропинке и за лукошка брусники предложила погадать. «Согласились братья-сказочники». Предсказала цыганка, мол, найдут они на земле Вологодской озеро чернильное заколдованное. Из воды из того озера сделают чернила волшебные, и что не напишут теми чернилами на бумаге, то и в жизни будет случаться. Любопытно стало братьям Лисовским, есть ли на самом деле такое озеро. И отправились они на Вологодчину». Чернильного озера так и не нашли, зато наткнулись на болото с таким же названием. Разузнали у местных, и впрямь раньше здесь озеро было. Построили, братья Лисовские, дом на окраине поселка и стали пытаться из воды болотной, была она странная, фиолетового цвета, чернила получить. Много опытов с той водой произвели, пока получилось». Сидел как-то ночью Фот на чердаке в своем кресле-качалке. Он вообще любил по ночам работать. Макнул свое перо в очередной полученный образец чернил и написал на листе бумаги «Наступило утро!» И тотчас на ночном небе появилось яркое солнце. В поселке закричали петухи. Фот воскликнул «Получилось!» Да так громко, что разбудил брата. Нил бежал на чердак спросил, почему Фот так орет. Фот поделился с братом своей радостной новостью. Он написал на бумаге «Снова наступила ночь! Солнце моментально закатилось за горизонт, а на его место, как воздушный шарик, взлетела луна». И решили братья-сказочники сперва с помощью волшебных чернил обзавестись домашними любимцами фото набросал на листе описание ушастой совы, так как очень любил этих мудрых птиц, а Нил подробно описал лисенка. Так и появились на свет сова и лис. Стали зверек и птица жить в доме вместе с братьями. Глуповатый лисенок постоянно в разные неприятности попадал, а ушастая сова его все время спасала и поучала. На фото и Нил наблюдали за проделками своих любимцев и истории про них писали, не волшебными чернилами, а самыми обычными. Накопилось у братьев историй на целый том, и разослали они свои творения по издательствам». Вышел в свет большой сборник рассказов братьев Лесовских. Прислали им авторские экземпляры, до да гонорар отправили переводом, обрадовались авторы такому успеху и решили создать целый сказочный мир. Порешили, что будут они жить в этом созданном мирке, дописать да книги про его обитателей. Долго думали, как сделать вход в свою сказочную страну и решили использовать свои любимые портфели, которые у них еще со времен учебы остались. У фото был с изображением совы, а у Нила с лисом. Оставили они портфель Нила на чердаке дома, а сумку у Фота в выдуманную страну перенесли. И можно стало теперь легко перемещаться из настоящего мира в сказочный. Прыгаешь двумя ногами в открытый портфель Нила — А вылезаешь уже в сказочной стране из портфеля фото. А страну свою братья Лисовий назвали. Описали они в ней природу живую и неживую, реки, озера, горы, леса, зверей, птиц насекомых, а затем стали населять лесовью жителями. Причем Фот описывал своих героев только с положительными качествами, делал их честными, благородными, смелыми, умными, трудолюбивыми, а Нил, напротив, одарял своих трусостью, жадностью, ленью, недалеким умом, ведь не могут же в стране проживать только положительные герои. Разве интересные тогда рассказы будут? В центре страны, там, где находился портфель фота, появилась столица с названием лесовск На севере фот создал себе город Савенбург, а Нил — себе на юге город Лизград. Жили они и творили в своих городах, время от времени наведываясь в лесовск для совместного написания очередной книги — Затем кто-то из них отправлялся в реальный мир и пересылал рукопись в книжное издательство. Но вот однажды хитрый и жадный правитель города Лесграда по имени Влас устроил тайный заговор. Собрал он всех своих подопечных и сказал, не надоело ли вам, соратники, что постоянно во всех конфликтных ситуациях положительные герои, созданные фотом, над нами вверх одерживают. «Порядком надоело!» — вскричали соратники, и предложил власть захватить власть в Лисовье. Хотя трусливы были его подопечные, но поддержали своего начальника. Подделали они письмо от фото и принесли его Нилу. И была в том письме просьба, чтобы Нил создал армию в тысячу воинов И чтобы подчинялась эта армия правителю Лесграда Власу Как будто нужна эта армия для новой интереснейшей книги Нил, который привык доверять старшему брату Послушно описал войск в тысячу человек волшебными чернилами Так у Власа появилась мощнейшая армия И пошел он захватывать города и деревни Всех жителей, созданных Нилом, подчинял себе А многочисленных благородных героев, рожденных пером Фот, арестовывал и сажал по тюрьмам Захватил он и столицу Лисовии А Фот как раз в то время был в настоящем мире Отправлял в издательство новую рукопись И как только вернулся он в Лисовию и вылез из портфеля Тут же его схватили воины Власа Связали его по рукам и ногам И упрятали в высокую башню, что на востоке страны Смог Фот незаметно выпустить сову, что была при нем И велел ей лететь к Нилу и рассказать о произошедшем Летела сова целый день без сна, без отдых, без еды Пока не добралась до Лесграда Но оказалось, что у каждого входа во дворец Нила дежурят люди в лоса Хотела сова влететь через окно, но сбили ее камнем. Решил в ласовской прихвостень раненую птицу палкой добить, да на ее счастье мимо лис пробегал. вцепился он зубами в руку обидчику, а пока тот катался по земле и верещал от боли, лис помог сове скрыться. Организовали враги за животными погоню, да не смогли схватить. Раненое крыло у Савы вскоре зажило, и стали они с Лисом скитаться по стране в поисках героев, которые помогут спасти фото из заточения Да только не осталось таких в Лисовье. Все смелые, умные да благородные, так же, как и сам их создатель, маялись по тюрьмам, а на свободе остались лишь глупцы, трусы да мерзавцы. Вернулись сова и лис к башне, в которой был заточен фот Взлетела сова к нему в камеру и поведала обо всем, что творится вокруг. И сказал фот что спасителя теперь можно привести только из реального мира. Разузнали лисы-сова, что портфель хранится во владениях власов в столице, городе Лисовский. Рискуя жизнью, выкрали сумку и спрятались в лесу. Несколько раз прыгали они в портфель, да только закрыт был почему-то второй ранец, что находился на чердаке дома братьев Лисовских. Не получалось проникнуть в реальный мир. Но вот, наверное, во время сотой попытки портфель оказался открыт. Выбрались лисы, сова из сумки и оглядели. Сразу стало понятно, что в доме кто-то поселился Появилась новая мебель, комод, стол, кровать, которая почему-то была расправлена На столе лежали какие-то книжки, тетрадки, карандаши С первого этажа доносилось страшное гудение Лис безрассудно предложил спуститься и посмотреть, что там внизу Но Сават говорила его Она сказала, что если с ними что-нибудь случится, то фото уже никто не поможет Лис согласился с доводом птицы и, вытащив из портфеля какой-то странный фрукт, очистил его и начал есть. А сова изучила тетради, лежавшие на столе, и поняла, что человек, который здесь поселился, как раз тот, кто сможет им помочь. Потом она взяла чернильную ручку и написала записку. — А почему вы решили, что я смогу вам помочь? — впервые за все время рассказа перебила Алиса сову. — Потому что в волшебную страну Лизовью может попасть далеко не каждый, — загадочно произнесла сова. — Портфель пропустит лишь того человека, имя фамилию которого содержит пароль. — Какой пароль? — спросила Алиса. — Наши имена... Сова и лис. Глава двенадцатая В Лисовью «Соня, Алисоня, просыпайся!» — услышала Алиса сквозь сон голос мамы «Вставай, дочь, в школу опоздаешь» «Доброе утро, мамочка!» — не разлепив глаз, улыбнулась девочка и сладко потянулась на Софье. «А мне такой сон интересный приснился!» «Расскажешь вечером?» «Умывайся и завтракать!» — скомандовала мама, торопливо спускаясь по лестнице. «Я уже на работу опаздываю!» Алиса умылась, попила чай с бутербродом в полном одиночестве, мама уже ушла, и стала собираться в школу. По дороге ее догнал Елисей. «Привет, хранительницу сказочного портфеля!» — весело крикнул он. «Привет, Елисей!» — улыбнулась Алиса. «Мне, кстати, про мой портфель ночью сон приснился. Хочешь, расскажу?» «Давай!» Пока друзья шли до школы, Алиса поведала Елисею свое сновидение. «Тебе такая ерунда приснилась, потому что моя бабушка вчера про этих братьев-сказочников рассказала», — предположил Елисей. — Наверное, — согласилась Алиса и вдруг вспомнила. — Подожди, а ведь записка вчера и по правде была. — Была, — подтвердил Елисей, — но мы ведь уже догадались, что ее Фомин с братьями Бородиными написали. — Только почему-то Фомин не сознался, когда то у него насчет банана спросил, — сказала девочка, переобувая сменную обувь в вестибюле. — А ты что ж хотела, чтобы он во всем признался? — усмехнулся Елисей. — Наверное, ты прав, — с грустью вздохнула Алиса. Ей вдруг захотелось, чтобы страна лесовия существовала на самом деле. Сова с Лисом девочке очень понравились, такие забавные. А как бы ей хотелось познакомиться с Фотом и Нилом? Сегодня было всего три урока — чтение, технология и физкультура на улице. На физкультуре играли в очень интересную игру — два капитана. Это как вышибало, мечом, только тут играют две команды. Нужно постоянно уворачиваться, перехватывать мяч и вышибать противников». В команде, за которую играла Алиса, капитаном был Елисей, а в команде соперника — Паша Бородин. Паша постоянно пытался вышибить Алису, как и Саш с и Фоминым, которые тоже оказались в команде противника. Но у них ничего не получалось. Алиса каждый раз ловко уворачивалась, а один раз даже поймала мяч и выбила Леша Фомина. — Молодец, Алиса! — одобрительно крикнул Елисей. А Фомин со злой миной на лице направился в раздевалку. Команда Елисея одержала уверенную победу. В раздевалке Алиса никак не могла найти свою куртку. Ее, должно быть, Фомин спрятал. «Я видела, как он в раздевалку девочек заходил», — сказала Лена Ферзева перед тем, как выйти. «Только, если что, я тебе не говорила». Алиса осталась одна в раздевалке. Она заглянула за батарею, но, не обнаружив там куртки, направилась в душевую. Потеря обнаружилась там... Прямо на полу. «Дурак!» — громко произнесла Алиса, отряхнула куртку, взяла портфель и потянула за ручку двери. Дверь не открывалась. Алисе стало страшно. Ведь была пятница. А ну как все уже ушли из школы. И что ж, ей все выходные придется в раздевалке провести. Алиса уже собралась забарабанить в дверь и закричать, но тут ранец у нее за спиной... Зашевелился. Алиса вскрикнула, стащила с плеч и бросила на пол, только бы не крыса. Алиса их очень боялась. Ударившись о кафель, портфель раскрылся, и из него выскочил лисенок из сна. — Я что же, опять сплю? — улыбнулась Алиса. — Привет, лис. — А где твоя подруга-сова? — «Сову нужно спасать! Она попала в селок! Срочно прыгай за мной!» — выпалил лисенок тревожным голосом. «Раскрой портфель пошире!» алиса послушно поставила ранец, растянув отделение портфеля, подобно дрессировщику, раскрывающему пасть льва. «Теперь делай, как я!» — приказал лисов, забравшись на лавку, и сиганул в раскрытый портфель и исчез. Девочка посмотрела каждое отделение, но там лежали только учебные принадлежности» вот что будет», — подумала она и забралась на лавку. Оттолкнувшись, она прыгнула двумя ногами точно в центр портфеля. «Сейчас, наверное, бутерброды раздавлю», — успела подумать она и через миг оказалась на зеленой лужайке. Повсюду цвели красивые цветы, многих из которых Алиса раньше не видела. Летали стрекозы и бабочки самых удивительных ярких расцветок. А лиса обернулась и увидела прислоненный к дереву портфель. Один в один, как у неё только нарисован на нем был не лис, а сова. «Так это и есть страна Лисовья!» — восхищенно произнесла девочка. «А то что ж еще?» — пробурчал лис. «Нам нужно спешить! Сейчас охотник пойдет проверять силки!» Лисенок бросился в сторону березовой рощицы, алиса побежала за ним. — А что такое селки? — спросила девочка, когда они пробегали мимо старого ветвистого дуба с большим-пребольшим большим дуплом. — Это такой капкан на птиц! — не останавливаясь, — ответил лис. — саван на рябину села, хотела гроздь ягод сорвать. Тут на ее лапе петля и затянулась, а я на дерево не могу забраться, чтобы веревку перегрызть. У, у Здравствуй, Алиса!» — радостно заухала сова, когда девочка с лисенком подошли к тонкой рябине. «А я тут пробовал клевать эту веревку, но у меня ничего не получилось!» «Давай, заберись на дерево и разрежь веревку ножиком!» — скомандовал лис. «Только быстрей, а то охотник уже рядом!» «Но у меня нет ножика!» — развела руками Алиса. «И по деревьям я не лазаю!» — Я ведь девочка. — Тоже мне спасительница называется, — пробубнил поднос лис. — А что-нибудь другое, чем можно разрезать веревку, у тебя есть? — А чем еще можно разрезать? — растерялась Алиса, и вдруг ее осенило. — Стеклом! Нужно найти стеклянную бутылку, разбить ее и осколком... — Где ты здесь в лесу бутылку найдешь? — перебил девочку лис. — Ну, не знаю, — почесала затылок Алиса. — У нас в лесу бутылки на каждом шагу валяются. — Алиса засунула руку в карман куртки, и решение задачи пришло само. — Зеркало! — воскликнула девочка и вытащила из кармана небольшое круглое зеркальце, которым она любила пускать солнечных зайчиков. Она решительно разбила его о большой валун, засунула в карман самый большой и острый осколок и поползла по стволу рябины. Глава Тринадцатое. Злой охотник и дух леса. Лазать по деревьям оказалось не очень трудно и совсем не страшно. Селок был установлен на двухметровой высоте, алиса расположилась на ветке потолще и начала пилить веревку осколком. Сова терпеливо ждала, Алис бегал под деревом и поторапливал девочку, и вот когда веревка была уже почти допилена, снизу раздался громкий бас. «Мои силки портить!» От неожиданности Алиса чуть не свалилась с ветки, с тревогой она бросила взгляд вниз и увидела здорового, бородатого дядьку, который целился из своей двустволки прямо в нее, нахуй. Охотнике почему-то был только один сапог. — Что вы делаете? — испугалась девочка. — Уберите, пожалуйста, свое ружье. Я просто птицу освобождаю. — Ты не просто птицу освобождаешь, — взревел бородач. — Ты пытаешься стащить мою добычу, да еще и портишь мой охотничий инвентарь. Тут откуда ни возьмись, выскочил лисенок и вцепился охотнику прямо в босую ногу. Бородач взвыл от бога. И ударил зверька ружьем Лис отлетел на несколько шагов И растянулся на траве без чувств о, -о, -о! радостно пробасил бородач Потирая укушенную стопу А говорят, еще пятница неудачный день а Мне и птица, и зверь попались а ну, давай сюда мою добычу Дяденька, отпустите моих друзей, пожалуйста Жалобно попросила Алиса Если вы голодны, я вам сейчас свои бутерброды принесу С мясом, с мясом — поморщился охотник. — Фу! Ненавижу мясо! — А зачем же вы тогда охотитесь, если мясо не едите? — Я охочусь, потому что я охотник, — гордо заявил бородач. — А добычу я в клетки сажаю. У меня уже целый зоопарк. Моей жене ошибка нравится иметь домашний зверинец. «Но разве так можно?» – ужаснулся Алиса. «Вы лишаете бедных животных свободы, просто чтобы жену порадовать». «Много ты понимаешь, вредная девчонка! А ну, кому сказал? Быстро подай мне цову!» С этими словами охотник сделал шаг к стволу рябины... Но в следующий миг он закричал от боли и повалился на спину, вытянув босую ногу кверху. Из пятки охотника торчало осколок зеркала. а, -а — орал бородач на весь лес, пытаясь извлечь осколок. Вся ступня его была залита кровью. «Надо ж было мне забыть дома сапог!» Воспользовавшись моментом, Али с одним взмахом дорезала веревку Сова была на свободе Девочка смело спрыгнула с ветки, подхватила на руки неподвижно лежащего лисенка и бросилась прочь. Но охотник уже изулёк из ноги осколок и быстро захромал за лисой, оставляя на нежно-зелёном мхе кровавые следы. Девочка тоже немного прихрамывала. Похоже, она подвернула ногу, когда прыгнула с дерева. Лисенок оказался довольно тяжёлый, и алис очень устала. Поэтому, когда над головой грянул выстрел... Девочка упала без сил. Оказалось, бородач стрелял в сову, но промахнулся. Птица взлетела повыше и села на одну из ветвей старого дуба с дуплом. Здесь девочку и настиг охотник. Тяжело дыша, он нацелил на лису ружье. «Во-первых, дай мне сюда эту рыжую шкуру!» Пропыхтел охотник, кивнув на лисенка, Который как раз пришел в себя и тяжело мотал головой. «Один такой лис в моем зверинце уже имеется, Правда, с рваным ухом, составившему компанию. Во-вторых, бородач поднял взгляд на сову, Или ты спускаешься, или я застрелю твою спасительницу!» У Алисы по щекам покатились слезы, Она хотела сказать, что это преступление, и что за это охотника посадят в тюрьму. Но от страха не могла вымолвить ни слова. И тут, к удивлению девочки, сова спикировала с высокой ветки и села прямо на ружье охотника. «Что ты делаешь, улетай!» — крикнула Алиса сквозь слезы. «Ну вот, так бы и сразу!» — довольно осклабился бородач. «Теперь ты рыжий сюда!» — Как хорошо иметь дела с вами, благородными! Преградишь, что убьешь одного, и все дружки готовы принести себя в жертву!» Охотник захохотал и уже хотел грубо схватить сову своей здоровенной пятерней, как его смех прервал голос из дупла. — Слушай меня, охотник! — голос был звонкий и раскатистый. — Оставь в покое этих животных и девочку! Бородач громко якнул, и выронил ружье на землю. Сова вспорхнула и села Алисе на плечо. — Кто здесь? — дрожащим голосом спросил охотника наклонился было за ружьем. — Нет, рань! — резкий голос из дупла заставил охотника отдернуть руку. — Я... «Дух этого леса!» «Да, да, да, дух!» Зайкаясь, переспросил охотник. «Да, дух!» «И я повереваю тебе больше не охотиться на зверей и птиц! Если ты слушаешься я натравлю на тебя и твою жену самых страшных своих хищников!» «Ой!» ойкнул бородач, очевидно, представив, как на него надвигаются хищные звери. «Не буду больше охотиться, честное слово! Только можно я ружье заберу, а то меня же «Нас ругает!» «Нет!» — громко рявкнуло дупло, так что охотник отпрыгнул, а лиса с лисом и совой на плече тоже отскочили в сторону от неожиданности. «Ружье я конфискую за твое плохое поведение!» «А что же мне делать?» — тихим голоском спросил бородач. «Собирай грибы и ягоды! Это я разрешаю! А животных, чтобы немедля всех освободил!» «Веселки свои с капканами убери прямо сейчас!» «Хорошо, хорошо!» — беспрекословно соглашался охотник. «Я прямо сейчас пойду и сниму все свои ловушки, и зверьков всех на волю выпущу, а завтра отправлюсь с корзинкой за грибами и за ягодами». «Ну, я пошел?» «Иди!» — великодушно разрешил дух. Охотник осторожно сделал несколько шагов, постоянно оглядываясь на дуб, а затем припустил бегом только кровавленная пятка сверкала. — Спасибо тебе, дух леса! — произнес лис, когда охотник скрылся из вида. — А нам тоже можно идти? Вместо ответа донеслось какое-то шуршание, и через секунду-другую из дупла появилась голова. — Спасаемся! — заголосили сова и лисы, бросились в разные стороны. — Стойте! Не бойтесь! — улыбнулась Алиса, обтирая рукавом слезы. — Это никакой не дух. А мой друг — Елисей. Глава 14 Рассказ Елисея. «Жду я, значит, тебя у калитки. А тут Ферзева идет», — начал свой рассказ Елисей, когда все четверо снова оказались на полянке, на которой лежал портфель. «Я у нее спрашиваю, не видел ли она тебя. А Лен говорит, что ты куртку в раздевалке не можешь найти. Я решил вернуться помочь тебе. А тут навстречу Фомин выскакивает». — Это он мою куртку в душевой спрятал, — пояснила Алиса. — Вот дурак! — выругался Елисей и продолжил. — И говорит мне, мол, ушла уже твоя принцесса, а я-то знаю, что ты еще не выходила. — Ну и пошел все равно проверить. Подхожу к вашей раздевалке, смотрю, а в ручку палка от швабры просунута и в косяк упирается. — Это тоже Фомин сделал, — опять перебила девочка Елисея. Мальчик тяжело вздохнул и продолжил. — Я палку вытащил, дверь открыл. А в раздевалке никого, только портфель твой стоит раскрытый. Я и в душевой посмотрел, и в туалете. Ни единой души. На окошке решетка, не вылезти. Думаешь, что за чудеса? Точно уж, чудеса, — в третий раз перебила Алиса рассказ друга. — Алиса, ну ты дашь мне рассказать, — возмутился мальчик. — Все, все, рассказывай, больше не перебью, — пообещала девочка и изобразила, как будто закрывает ключиком рот. Я посмотрел, а на полу рядом с портфелем следы, похожие на собачьи. Тут я вспомнил твой рассказ про сову и лиса. И про перемещение с помощью портфеля в волшебную страну. Дай, думаю, попробую. Все равно никто не видит. Влез на скамейку, да и прыгнул в твой портфель. Лечу, а сам думаю. Сейчас как раздавлю твои принадлежности. Вот мне от тебя попадет. И вдруг проваливаюсь в портфель с головой. Несколько секунд падаю куда-то в полной темноте. Потом яркий свет я вот на этой поляне посмотрелся я услышал голоса вдали и побежал туда приближаюсь и вижу что у вас этот бородатый мужик из ружья целится я осторожно чтобы он не услышал выломал вот этот сок елисей махнул палкой из которой выпалз из дупла решил подкрадть к нему сзади и стукнутой дубинкой тут он упал ты из дерева спрыгнул и побежала в мою сторону охотник за тобой я решил спрячусь в дупло тебя пропущу а его егошибанул — Да только упала ты возле дуба. Я уж подумал, это он в тебя выстрелил. Испугался. Замахнулся, я жду, когда охотник с дуплом поравняется, а он все не подходит. Тут мне и пришла в голову идея про духа леса. — смекалистый парень! — похвалила сова. — И достаточно храбрый! — внес в свою лепту похвалы лис. — Да я, если честно, испугался, — смутился Елисей. — Только скажи мне, Елисей, как у тебя получилось в лесовье попасть? — спросила сова. — Так я ведь рассказал. Я в портфеле, Алисин, прыгнул, — удивился вопросу мальчик. — Портфель портфелем, но в твоем имени должен еще ключ быть, — таинственно произнес лисенок. — Мое имя есть -лис ей а вот имя совы... — Так у него же фамилия Квасаваров, — радостно воскликнула Алиса. — Получается, ты тоже можешь проникать в Лисовию. — Действительно, — задумчиво произнес Лис. — Ух, получается, у нас два спасителя, — сказала Сова. — Два лучше, чем один, — подытожил Лис. — Ну что, вы согласны нам помочь? — спросила Сова, взмахнув крыльями. А Лису с Елисеем переглянулись и уверенно ответили, — Конечно, согласны. Глава Пятнадцатое. Куда идти? Пока Елисей и Алиса пытались отвязать обрывок веревки с лапы совы, Лис им рассказывал о волшебной стране. — Тут все совершенно по-другому. — Совсем не так, как в вашем мире, — важно говорил он, стоя на задних лапах, облокотившись передними на повальную ель. — Здесь время года меняется каждые три дня, — как это восторожно произнес Елисей. Ему, наконец-то, удалось снять с лапы совы веревку. Сова, освобожденная от пуд, ответила за лисенка. — А вот так! Сейчас вы попали в лето. Видите, все зеленеет, цветочки растут, бабочки летают, а уже через два дня листья на деревьях пожелтеют и отпадут, а еще через три повалит снег. Большую и малую лесовку скует льдом, большую и маленькую шпионку Что с любопытством перебила Алиса? «Реки у нас в стране большая и малая лесовка. Большая вытекает из Савинского озера, что расположена на севере, недалеко от Савинбурга, и течет на юг к самому лизграду До нее отсюда всего часа три пути. А малая лесовка берет свое начало в Нилфоцких болотах, на востоке течет на запад и впадает в большую лесовку». «А море у вас есть?» — спросил Елисей, осматривая тяжелое трофейное ружье. «Моря нет», — ответил у сова. «Но Савинское озеро очень большое. Некоторые его морем называют». «Никто его морем не называет», — подал голос лис. «Называют», — уперлась сова. «Я сама слышала». «Кто его так называл?» «Один рыбак из Фотовки». «А Фотовка — это что такое?» — прервала спор животных Алиса. «Деревня, расположенная на берегу малой лесовки». — ответил лис. — А напротив нее, на другом берегу, деревня Нилвка. — Мы через них проходить будем, когда в Савенбург пойдем, — добавила сова. — Зачем нам в Савенбург идти? — удивился услышанному лисенок. — Нам на восток нужно. Фот ведь в башне заточен. — Ух! — ухнула сова. — Какой же ты недогадливый! Как мы спасем фото, если он в башне и охраняется? — И что ты предлагаешь? — с вызовом спросил Лис. — Нужно раздобыть волшебные чернила в Савенбурге. Я принесу их фото в башню. Он что-нибудь ими напишет и освободится. — А почему бы нам самим не написать, когда найдем чернила? — спросил Елисей. — Напишем, например, что это вредный влас, и все его подопечные попали в тюрьму, а фот наоборот, освободился. Мы с Алисой уже умеем писать. «Писать дело нехитрое. Я, например, тоже умею», — произнесла сова, а мальчик с девочкой переглянулись, еле сдерживая улыбки. Они вспомнили, сколько ошибок птица наделала в записке. «Только вот чернила становятся волшебными только в руках братьев-сказочников». Поэтому-то власть до сих пор обманывает Нила. Он знает, что сам ничего не сможет сотворить чернилами. Иначе бы давно уже бросил Нила в темницу и творил бы еще более черные дела. — Тогда пойдемте лучше на юг, в Лисград, — предложил Лис. — Нам тогда и до башни не придет стопать. Проверемся к Нилу, расскажем ему все. И он сам с помощью чернила освободит брата. — Ух! «А ты уже забыл, как мы из Лезграда лопы уносили?» — встрепенулась сова. «Да там же гарнизон власовской армии! Милость терегут еще пуще фото, и сам влас туда постоянно наведывается!» «Значит, решено! Идем в Савенбург!» — решительно сказала Алиса. Возражений больше не было. Сова взлетела высоко над деревьями, огляделась и, спустившись, указала, в каком направлении нужно двигаться. За всеми этими событиями с верхушки высокой ели зорко наблюдала большая черная ворона. Дождавшись, пока бодро шагающая компания скроется из вида, птица вспорхнула и полетела в сторону Лисовска. Через несколько секунд ворона превратилась в черную точку, а вскоре и совсем скрылась из виду. Глава шестнадцатая Курс на север Идти было легко Мягкий мох пружинил под ногами, как дорогой персидский ковер Легкий ветерок обдувал лица ребят и приятно трепал волосы рыжей Алисины и русой Елисея Сова время от времени взлетала ввысь, чтобы сверить с курсом Большее же время она проводила на плече мальчика Алиса несла за спиной портфель, а Елисея ружье Лисенок убежал вперед разведать дорогу Вскоре поблизости раздался радостный гомон Множество голосов кричали «Ура! Мы снова свободны!» Ребята выглянули из-за кустов и увидели занимательную картину Несколько десятков мелких зверьков окружили лиса И, перебивая друг друга, рассказывали ему, как охотник прибежал Откуда-то весь окровавленный, с выпученными от страха глазами И стал открывать все клетки Жена начала кричать на него, но он не слушал И продолжал выпускать животных на волю Елисей, удостоверившись что хищных зверей среди освобожденных нет Были здесь преимущественно зайцы да белки Вышел из кустов Звери, завидев человек с ружьем, испуганно попятились. «Не бойтесь», — поспешил успокоить животных Алиса, — «мы вас не обидим». Это ружье Елисей у охотника забрал. Но в этот момент один барсук, отступая, наткнулся на ежа и взвизгнул, и все зверьки, как по команде, бросились в рассыпную. Напрасно Елисей и Алиса пытались оправдываться. Животные, испытавшие жизнь в клетке... Больше не доверяли людям. Делать нечего. Двинулись дальше. Вышли на извилистую тропку и зашагали по ней. Откуда-то потянуло дымом. — Впереди дом охотника! — сообщила сова с верхушки высокой ели. — Сходим с тропинки и берем левяю. — Хотелось бы посмотреть, как он ведет себя после встречи с лесным духом! — ухмыльнулся Елисей. — У-у-у! «Что вы, как дети малые!» — недовольно запричитала сова. «А мы и есть маленькие дети!» — улыбнулась Алиса. Ей самой любопытно было взглянуть на перемены, произошедшие с бородачом. «Мы на минутку!» Осторожно пробираясь через заросли высокой крапивы, Елисей с Алисой подкрались к покосившейся деревянной изгороди. Сразу за изгородью стоял сарай, деревянные стены которого почернели от старости» возле сарая были раскиданы пустые клетки. Дальше возвышалась рубленная изба. На лавке перед избой сидела очень полная дама и горько рыдала. «Теперь мне скучно!» — Зачем ты выпустил всех зверей? Раньше я смотрела, как им плохо в клетках, и мне самой было от этого хорошо. — Дорогая, вот, угасись яблочками! — выскочил из СБ охотника и услужливо протянул супруге блюдо со спелыми фруктами. — Не хочу яблок! — завопила женщина и выбила из рук мужа блюда. — На яблоки скучно смотреть, а на зверей было радостно. Налови мне завтра новых! — Я, дорогая, лучше завтра тебе я грибков насобираю и ягодок, пока зима не наступила, — уговаривал охотник жену, — собираю опрокинутые яблоки. Ладно». «Пойдем», — прошептал Елисей, и они снова нырнули в заросли крапивы. А позади еще долго был слышен противный скрипучий плач жены охотника. «Не хочу грибов! Не хочу ягод! Принеси мне зверьков!» Сова и лис ожидали ребята на том же месте. Путники сошли с тропки и двинулись дальше. Вскоре лес начал редеть. Здесь было много кустов малины. Все четверо вдоволь полакомились. — Алис, а это что у тебя в портфеле за длинные желтые фрукты были? — спросил Лис, облизывая сладкие от малины нос. — Бананы, — ответила девочка. — Бананы, — протянул зверек, блаженно прикрыв глаза. — Когда освободим братьев, я попрошу Нила, чтобы он описал около Лесграда банановые деревья. — Бананы ведь... «На деревьях растут?» «На деревьях», — подтвердила Алиса. «Если у меня дома есть, я завтра захвачу». «А вот и не на деревьях», — вмешался в разговор Елисей. «Мне бабушка читала, что это вовсе не деревья, а гигантская тропическая трава». «Какая же эта трава...» — не успела девочка договорить, как вокруг потемнело». В одну секунду тьма поглотила все вокруг. Алиса подняла руки и не смогла разглядеть даже их. — Что это? — спросила она дрожащим голосом. — Ночь, — спокойно ответила сова. — Сейчас появятся звезды, луна и станет светлей. Так и произошло. Вначале в небе замигало множество ярких звездочек, а затем на него лениво вскарабкалось ночное светило алиса с Елисеем завороженно смотрели на эту картину, задрав головы. — А здесь всегда ночь так резко наступает, — произнес наконец Елисей. — Да, наступление ночи в лесове Нил описывал, — зевнув, — сказал Лис. — Он просто написал. Наступила ночь, темнота окутала страну. На небе появились звезды и луна. Поэтому ночь и наступает так неожиданно, а звезды с луной всегда немного припаздывают, и поэтому какое-то время тьма хоть глаз выколет. — Ой, — испуганно произнесла Алиса, — так меня мама, должна быть, уже давно разыскивает. — Ух, не переживай, когда в Лисовье проходит день, в вашем мире часовая стрелка делает лишь оборот. Прыгайте в портфель, а уже через полчаса, если вернете, здесь снова будет светить солнце. — А мы пока будем охранять портфель. И еще раз зевнув, лис свернул с он подложил под голову пушистый рыжий хвост и тут же сладко засопел. — Спи уже, охранничек! — усмехнулась сова. — А вы сходите домой и возвращайтесь. Только ружье оставь, Елисей. Глава семнадцатая. Продолжение пути. Когда ребята выскочили из Алисиного портфеля, то оказались не в школьной раздевалке, а в уголке забытых вещей. Наверное, учитель физкультуры, а может быть уборщица, увидели в раздевалке одинокий портфель и снесли его в уголок. Елисей с Алисой вышли из школы и направились домой. По дороге съели на бутерброды, так как очень проголодались А бутерброды, к слову, ни капельки не помялись от прыжка в портфель — Давай зайдем ко мне, — предложил Елисей — Скажем бабушке, что будем в моей комнате уроки делать, а сами отправимся в лесовию Пойдем лучше ко мне, — ответила Алиса — У меня мама на работе допоздна — Мне бабушку нужно покормить, — сказал Елисей — Да и отпроситься На то мы порешили Заскочили на десять минут к Елисею, накормили бабушку щами, а потом пришли к Алисе. Девочка захватила из холодильника два банана, и ребята прыгнули в лесовью во второй раз. Выскочили из портфеля не на опушке леса, где вчера их застигла ночь, а в каком-то поле. Солнце уже светило высоко в небе. — Ну, наконец-то! — проворчал лисенок. — Ух! Ждали вас, ждали, да и решили времени не тратить! — проухала сова. — Я несколько верст портфель волком протащил! — возмущался лис. — Потому что у совы лапа болит! — Давай я понесу! — взял Елисей тяжелую ношу у рыжего товарища. — Угощайтесь! — улыбнулась лиса и протянула по банану лису и сове. Лис сразу же подобрел. — А где ружье? — всполошился вдруг Елисей. Вы что ж его, у лес оставили? — В портфеле оно, — сказала сова, отломив клювым кусок банана. — Как в портфеле? — Алиса недоверчиво посмотрела на свой ранец, висевший за спиной Елисея. — Оно бы там не поместилось. — у А как вы туда влезаете? — девочка пожала плечами. — В самом деле, портфель ведь волшебный. Если в нем умещались даже взрослые братья-сказочники, то чего уж говорить про ружье? Подкрепившись, пошли дальше. Вскоре впереди послышался шум реки. — Это большая лесовка или малая? — спросила Алиса. — Большая, — ответила сова. — А малая в нее будет впадать чуть дальше. Неожиданно подход к берегу путникам преградил глубокий овраг, заросший репейником. Алиса, разговаривающая с летящей совой, чуть не свалилась у него. Елисей успел схватить девочку за куртку. «Глубокий!» — произнесла Алиса, поблагодарив друга за спасение. «И длиннющий!» — подала сверху голос сова. «Тянется! Насколько хватает взгляда!» «Если бы я был железным дровосеком, я бы свалил вон то дерево!» — сказал Елисей. «Ты тоже читал, волшебника изумрудного города?» — спросила девочка. «Бабушка мне читала!» — ответил Елисей. — Ну вот что, — важно сказала сова, — прыгайте все трое в портфель и сразу же обратно. Я перенесу портфель на ту сторону оврага, лапы уже не так сильно болит, и вы выберетесь там. — Здорово придумано! — в один голос весело прокричали Елисея и Алиса, и только лис не разделил их радости. — Лапа у нее вдруг перестала болеть, а я один портфель волок, несколько верст! — недовольно проворчал он и первым скользнул в ранец Глава восемнадцатая. О крокодилах и плывущих мостах. Река была широкая и очень красивая. Легкий ветерок шевелил поверхность воды, создавая на ней причудливую рябь. «Пожалуй, я смог бы переплыть на другой берег», — сказал Елиси, прикинув расстояние. Река в этом месте была шириной не меньше километра. «А ты, Али, смогла бы?» Алиса неопределенно пожала плечами. Ей не хотелось признаваться, что она совсем не умеет плавать. Девочка собиралась этим летом на море во что бы то ни стало научиться, хотя бы в надувных нарукавниках, но ее планы сгорели вместе с только что купленными мамой нарукавниками. Елисей спустился с крутого бережка на песок и потрогал воду. «Тёпленькая!» — восхищенно воскликнул он. «Может, искупнёмся? Осторожней!» «Крокодилы!» — крикнула вдруг Алиса. Елисей, как ошпаренный, отпрянул от воды и быстро начал карабкаться вверх. В нескольких метрах от берега, медленно покачиваясь на волнах, друг за другом проплыли несколько брёвен. «Я пошутила!» — прыснула от смеха Алиса. Засмеялся лис, и даже всегда серьёзная сова весело заухала. Елисей несколько секунд смотрел на подругу сукоризной, а потом тоже расхохотался. «Крокодилов у нас не водится!» — заявил Лис. «А вот щуки крупные есть!» Вдоволь смеявшись путники пошли дальше. Навстречу им по реке то и дело двигались бревна и доски, а один раз проплыла целая связка бревен с приколоченными перилами. «Да это целый мост!» — произнесла алиса — Откуда все эти пиломатериалы? — спросил Елисей. — Похоже, сплавляются по малой лесовке, — ответила сова, указывая на что-то крылом. Широкая река тянулась далеко вперед, а справа в нее впадала речка, которая была гораздо уже. Именно оттуда показалась очередная связка бревен. Путники взяли правей и пошли по высокому берегу теперь уже небольшой а малой лесовки. Иногда им приходилось удаляться от речки, чтобы обойти густорастущую сам в обрыва ельники. В одном из таких мест острый глаз Елисея заметил целое семейство белых грибов. Глава девятнадцатая Ни себе, ни людям Елисей наклонился к самому большому грибу и уже хотел сорвать, но Алиса остановила его. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. «Я хотел нажарить грибы на костре», — ответил Елисей. «Надеть на веточки и пожарить. Знаешь, как вкусно?» «Знаю», — ответила девочка. Она тоже порядком проголодалась и с радостью перекусила бы жареными на костре грибами. «А вот ты разве не знаешь, что грибы рвать нельзя? Грибницу повредишь». «А я обломить ножку хотел», — попытался оправдаться мальчик. «Давай-ка я лучше за ножиком сбегаю», — предложила Алиса. «Снимай портфель. Тогда возьми еще спичек о соли», — попросил Елисей, бодро стягивая с спрячь портфель и раскрывая его перед подругой. «Может, у тебя еще найдется несколько картофелин?» Не ответив, Алиса подпрыгнула и исчезла в портфеле. Елисей в ожидании подруги начал собирать хворост для костра. Лис нарвал коры из сухих деревьев, а сова охраняла полянку с грибами и портфель. Прошло не меньше двух часов, прежде чем Алиса вернулась. — Ты что так долго? — возмущенно спросил Елисей. — урок что ли, делала? — Я пробыла дома не больше пяти минут, — спокойно ответила Алиса. — Ты что, забыл про разницу во времени здесь и там? — Ладно. Давай нож, — смягчил голос мальчик. Алиса протянула другу небольшой кухонный ножик. Только Елисей хотел срезать первый гриб, как кусты зашевелились... И на поляне появился мужчина в длинном плаще. На голове человека была наклобучена шляпа с большими полями, с которых свисала антимоскитная сетка. В руках он держал плетеную корзину, полную черники. — Не срезать! — громким командным голосом крикнул мужчина. Елисея от неожиданности даже выронил нож, а Алиса вздрогнула и наступила лисенку на хвост. — А разве здесь заповедник? — поинтересовалась девочка, убирая ногу с хвоста рыжего животоварища Не знаю, что такое заповедник, — все так же громко кто ли говорил, то ли кричал мужчина. — Но если вы не сниловки, то вам нельзя здесь грибы собирать. — А вы точно не сниловки, потому что там я всех знаю. — А знаю я там всех, потому что сам оттуда. А раз я сам оттуда, то я здесь могу собирать грибы. Закончив кричать, мужчина зачерпнул из корзины горсть ягод и, засунув ладонь под москитную сетку, начал жевать их громко, причем «Но мы первые нашли эти грибы!» — возмутился Елисей. «Это не сад и не огород! В лесу собирать грибы и ягоды может каждый!» Ничего не ответив, человек пихнул под сетку новую порцию черники. «Да ладно, Елисей, не спорь!» — махнула рукой Алиса. «Пойдемте, может, по дороге еще грибы попадутся!» «Не сметь собирать грибы и ягоды на этом берегу!» — снова неожиданно закричал мужчина. «Вы так заикой сделаете!» — проговорил Елисей, поднимая повторно выроненный ножик. «Вот, пожалуйста, собирайте ваши грибы!» Елисей шагнул в сторону, а человек подошел к грибам и вдруг начал топтать их сапогами. — Зачем вы это делаете? — одновременно воскликнули Алиса с Елисеем, а лис совой замерли, вытрачив глаза от изумления. — Я не ям грибы! — произнес запыхавшись мужчина, когда раздавил последний белый. — Но собирать их здесь чужакам не позволю! Заявив это, он гордо зашагал вдоль берега, периодически зачерпывая широкой ладонью ягоды. Из корзины Глава двадцатая Рыбалка и плавание Больше грибов не попадалось Елисей предложил запечь Принесенную Алисой картошку в зале Остальные согласились И мальчик развел костер Все оценили вкусовые качества приготовленного деликатеса, но не успели путники закончить трапезу, как с реки донеслись какие-то крики. Все четверо подбежали к высокому обрывистому берегу и увидели пред собой такую картину. На середине реки находились две лодки. Одна надувная, другая деревянная с маленьким моторчиком. На каждой лодке стояло по человеку, судя по длинным бродам, непромокаемым плащам и шляпам, оба были рыбаками, только вот держали в руках они не удочки, а весла, но использовали их не по назначению, а махали веслами, как мечами, стараясь ударить друг друга». «Вы фотовские, совсем обнаглели?» — кричал мужчина из деревянной лодки, замахиваясь веслом. «Эту щуку ты вытащил с нашей половины реки, немедленно отдавай ее мне!» «Поклевка была с нашей стороны!» — отвечал мужчина из резиновой лодки, уворачиваясь от весла противника и нанося ответный удар. «Уже после того, как я подсек, щук переплыла границу!» «А вы, нилвцы, просто рыболовить не умеете!» охток так!» — разозлился хозяин деревянной лодки и погреб к дальнему берегу. Затем он поднял большую канистру И начал выливать ее содержимое В реку. А на вашей половине Вообще теперь рыба вся Передохнет. Да ведь это он Бензин льет, прошептал Елисей Почувствовав резкий запах Вы что же делаете, закричала Алиса. Вы ведь так всю речку Загрязните. Рыбак мельком Взглянул на девочку и лишь сильнее Наклонил канистру. Масляные Пятна на поверхности воды Заблестели, переливаясь Всеми цветами радуги. Тогда Да второй мужчина подгреб к Ниловцу И ударил его по спине веслом Ниловец, вскрикнув, упал на дно лодки Выронил канистру, да еще и сломал коленями свой спиннинг Обезумев от гнева, он схватил сломанное удилище И острым обломленным концом вонзил В баллон надувной лодки фотовского рыбака Послышалось громкое шипение И лодка, сдуваясь, начала крениться на бок мужчины из фото в перестал перепрыгнул в деревянную Ниловец попытался столкнуть противника Так бесцеремонно вторгшегося на его территорию Лодка качнулась Черпнула воды И перевернулась Оба рыбака оказались в реке Заврабанив руками по воде Они поплыли в разные стороны Фотовец к своему берегу А Ниловец к своему С которого за происходящим наблюдали Алиса, Елисей, Сова и Лис Фотовский рыбак быстро достиг своего берега, а Ниловский плыл все медленнее и медленнее. Метрах в ста от берега он совсем остановился, очевидно, выбившись из сил. «Спасите!» — закричал он. «Та ну!» Елисей решительно начал спускаться с высокого берега к воде, расстегивая на ходу куртку. «Стой!» — закричала Алиса, хватая друга за руку. «Там же здоровый мужчина! Ты не сможешь ему помочь!» «И что же?» «Стоять и смотреть, как человек тонет!» — выдернул Елисей руку и стащил с себя куртку. «Дяденька!» — громко закричала Алиса, рупором приставив ладони к рту. «Спасите второго рыбака!» Фотовец обернулся, услышав крик девочки. Несколько секунд он колебался, глядя на голову Ниловца, испортившего его лодку, то торчащую на поверхности, то погружающуюся под воду. Затем недовольно сплюнул, сбросил плащ, шляпу и броды и, нырнул в речку широкими грибками, поплыл спасать своего врага. «Только бы успел! Только бы успел!» шептала Алиса, глядя, как медленно сокращается расстояние между тонущим и спешащим на поле. Помощь. А Ниловец скрывался под водой все чаще. «Може, выныривайте! Выныривайте!» — твердил Елисей, когда голова неудачливого рыбака слишком долго не появлялась на поверхности. «Похоже, все-таки без моей помощи не обойтись!» Елисей сбросил ботинки, стянул рубаху и брюки и вбежал в реку. Вода, к удивлению мальчика, оказалась очень холодной. Странно. Ведь всего несколько часов назад трогал теплая было произнес он но не остановился а стал заходить глубже следом за мальчиком в воду заскочил и лис оба поплыли к тонущему елисей кролем а зверек «По собачьей!» «Ух, попробуй я помочь!» — проухала сова полетела к Ниловцу. Долетев до утопающего самой первой, она изловчилась и схватила рыбака за капюшон плаща. Часто взмахивая крыльями, птица помогала человеку держаться на поверхности. «Будьте осторожней!» — со слезами на глазах прокричала Алиса. Сама она проклинала себя за то, что отказалась записываться в бассейн в пять лет, когда папа предлагал ей. Теперь вот стоит на берегу и ничем не может помочь своим друзьям.